Эпотеку, чтобы выбрать книгу, вспомнил, что хозяева дома отправились на Шекспира и взялся перечитывать его сонеты. Зазвонил телефон. Жанна то ли нарочно, то ли, предчувствуя плохие вести, не спешила поднять трубку. Взяла только в момент, когда Франк оторвался от чтения и, не забыв заложить страницу ножом для разрезания бумаг, сбежал вниз, перепрыгивая через четыре ступеньки. Жанна некоторое время слушала, потом, сильно побледнев, протянула трубку Франку. Тот схватил ее и потребовал, чтобы ему повторили сказанное. «С вами, — говорит, — медсестра отделения скорой помощи Ренской больницы. Я сказала, что у нас находится Жак Дальк, попавший в аварию на дороге. Я звоню ему домой?» «Да-да, я друг его отца, сейчас его нет дома. Что случилось?» «Он разбился на мотоцикле. Это серьезно? Много ушибов, но ничего страшного. Он должен находиться под нашим наблюдением в течение двух суток. Это мера предосторожности. Понятно. Могу я его навестить? Уже поздно, но, если вам угодно, надо заполнить кое-какие бумаги». «Еду». Прежде чем Франко пропустили в отделение скорой помощи, ему пришлось продиктовать сведения о пострадавшем. Он выдал себя за близкого родственника. «Я его дядя по материнской линии». Говоря это, он не смог сдержать улыбку, и регистратор Шенецко удивилась. «Кого известить в экстренном случае?» «Он без колебаний назвал свое имя и номер телефона в рифре». Его собеседница, цветная женщина с седыми волосами, толстыми пальцами с обгрызенными и покрытыми облупившимся лаком ногтями, привыкшая к тому, что этот вопрос всегда вызывал волнение и испуг, тотчас добавила, — в случае смерти, понимаете, не беспокойтесь, это простая формальность, здесь лечит, это не морг, — заключила она со смехом, — не сомневаюсь, что теперь этот господин не будет беспокоиться. Оказалось, что Жака уже перевели в лечебное отделение, не известив регистратуру, и Франку пришлось долго ждать санитара, чтобы узнать, куда идти. В палате стоял полумрак, горел только ночник над кроватью. Жак не спал. — Франк! — Право, не стоило беспокоиться. Франк подошел к постели и пожал ему руку. — Не разговаривайте. Вам должно быть досталось. Больно? — А. Болит все, и не только физически. Если хотите мне добра, не заводите речи об опасности езды на мотоцикле. Франк улыбнулся. Успокойтесь. Я никогда не ищу причин, когда зло уже свершилось. Я ехал слишком быстро. Боялся опоздать в театр. Меня ждала Алис. А теперь вместо того, чтобы волноваться из-за меня, она наверняка придумывает как бы поэффектнее выразить свой гнев за то, что я о ней забыл. Я заеду и все ей объясню. Уверена, она беспокоится. А вы, пожалуйста, отдыхайте. Нет, наконец-то представился случай для разговора. В Рейфре вас всегда уводит отец или Бланш, и никогда не удается с вами поговорить. Я всегда считал вас по меньшей мере племянником. Вы это знаете. Кстати, меня к вам пропустили, как к вашего дядю. Вы хотите поговорить о чем-то важном? спросил франк усаживаясь в единственное кресло мне кажется отец не принимает меня всерьез он знает чувствует что я его глубоко уважаю что я к нему привязан но ему не интересно о чем я думаю чего хочу а ведь то каков он каков его образ жизни ставит передо мною массу проблем и решить их мне никто не помогает кроме Алис и Пьера. Франк молча слушал. «Я — последний отпроск системы, в лучшем случае совершенно оторванный от жизни, а в худшем случае бесполезный. Если верить новым распорядителям игры, я принадлежу уходящему миру. Наши имения стали развлечением для туристов, а мы сами — предметом зависти. Мы — воплощение примитивных мечтаний для людей». тоскующих по неведомым им реальности. Ее сочинили лживые газетенки. они написаны сусальные романы и сняты кретинские фильмы. Мне кажется, я слышу Эрика. Не говорите больше, Жак, вам вредно разговаривать. Подождите. Мне надо все сказать. Никогда не удается поговорить об этом. Полагается, молчать. Я молчу. Из-за того, что все молчат из-за скрытности и робости, «Знаете, иногда я кажу себе пигмеем или пупуасом». Жак говорил лихорадочно, поспешно, и от возбуждения его монолог превращался в сумбурный поток слов. Он пытался объясниться убедительно, логично, аргументированно, но получалось бессвязная мешанина. Успокоительное лекарство, которое ему дали, только возбудили его. Франк взял его за руку. «Я понимаю вас, дружище». «Я бы с удовольствием все выслушал, но приходится вас покинуть. Спектакль заканчивается. Надо торопиться, чтобы поймать Алис. Выспитесь хорошенько. Во сне, знаете ли, все синяки проходят». Франк наклонился, чтобы поцеловать Жака в лоб. Тот закрыл глаза. «Представление закончилось». Когда Франк бегом поднимался по лестнице, зрители стоя аплодировали актерам и постановщику не Гамлета, как предполагали Эрик и Бланш, а пьесы по Штифтеру «Человек без потомства». В антракте Бланш наведалась за кулиса к режиссеру, и тот признался, что хотел сделать ей сюрприз. «Штифтер, как и ваша бабушка, был родом из богемии». Текст произвел на меня колоссальное впечатление. Вот я о вас и подумал, решил переработать его для театра. Скажите честно, вам нравится? Вместо ответа Бланша обняла режиссера. Она была не в силах сдержать слезы и, глупо, как она потом сказала, разрыдалась у него на плече. «Я плачу от радости», — повторила она слова одного из персонажей. Франк остановился в сторонке у колонны, пропуская зрителей, устремившихся к выходу. Он увидел Алис, спускавшуюся по широкой парадной лестнице, и окликнул ее. Алис была с Пьером. Он крикнул Франку. — В кафе будущего мы там встречаемся. Владелец кафе был человек со скверным прошлым, коллаборационист. Он избежал гонений, так как вовремя оказал мелкие услуги участникам сопротивления, а затем те после войны взяли власть в мэрии и заседали там по сей день. Однако все помнили о предательстве, пусть даже прощенном, и это создавало в заведении некую атмосферу двусмысленности или подозрительности. Она подчеркивалась интерьером — столики либо стояли далеко друг от друга, либо их разделяли деревянные перегородки, снабженные широкими кожаными полосами-подушками. В университете при посвящении в студенты традиционно пускали в ход злую шутку. Самых застенчивых новичков заставляли войти в кафе, а там клиенты всегда соблюдали такую торжественную тишину, что кафе было популярно скорее из-за тишины, Они из-за кухни встать на вытяжку и приветствовать всех, выкинув правую руку вперед. Не время, не смерть владельца здесь ничего не изменили. Его вдова все так же сидела за кассой и двусмысленная атмосфера сохранилась. Алис пожелала себе